Каждый должен выполнять свою работу на самом высоком уровне, не забывая об эффективной работе команды. Все системы в Тойоте нацелены на поддержку команды, которая занимается созданием добавленной ценности. Но добавленную ценность создает не команда, а индивид. Команды координируют работу, обеспечивают мотивацию и учатся друг у друга. Команды предлагают передовые идеи и даже осуществляют контроль по горизонтали. Тем не менее, работу, необходимую для производства продукта, наиболее эффективно выполняют отдельные сотрудники. Команды могут координировать работу, проводя совещания, но если сотрудники будут проводить все время на совещаниях, едва ли они смогут выполнить порученную работу. Toyota добилась гармоничного сочетания работы индивида и групповых форм деятельности, оптимального соотношения между мастерством индивида и эффективностью работы группы. Хотя работа в команде весьма важна, она не может компенсировать недостаток квалификации отдельного сотрудника или непонимание системы Тойоты. С другой стороны, от сотрудников, которые прекрасно справляются со своей работой, требуется умение слаженно работать в команде. Именно поэтому «Тойота» уделяет такое внимание поиску и отбору потенциальных сотрудников. Ей нужны такие люди, которых можно обучить работе в команде. Она отмирает одного человека из сотен претендентов на рабочее место и может искать нужного кандидата несколько месяцев. Это говорит о том, что для компании Очень важны потенциальные возможности человека и его личностные качества. Об этом же свидетельствуют годы, которые затрачиваются на подготовку каждого сотрудника. Цель такой подготовки ⁇ предоставить человеку возможность овладеть обширными техническими знаниями, приобрести широкую квалификацию и сделать философию Тойоты своей второй натурой. Здесь убеждены. Если компания будет опираться на работу в команде, отдельные сотрудники сделают все ради успеха компании. Изначально производственная система «Тойоты» определялась как «уважение к человеку». Слушая эту аудиокнигу дальше, вы поймете. Подход «Тойоты» не означает, что людей, независимо от заслуг, осыпают благами. Речь идет о о требовательном и одновременно уважительном отношении к людям.